Март. Пятнадцатого дня. Воскресенье. Послезавтра Алексей с гор вода, а тепла все еще ждем. Нистое или солнечное, а ходьковские пригорки и на припеке не протаивали. Морозов же нет, а дороги и тропки белые, не стоптаны, но на закате в небе не без мягкости жемчужной. Сегодня дует ветер сырой. Западный пасмурно-инде-капель прокаркивают вороны. Куры во двое кокочут. С утра поднесло снежку, белым забелило, а у двора, у скота, черная грязь, вытаял опять крылечко. Шестнадцатая марта, понедельник. Сегодня с рассвета взялся кобыть Норд-Ост тароками, порывами. По здешним местам он не так холоден, как бы облака не прикрывали солнце, таяло бы. Солнышко выглянет, заблестят снега, начнет во враги тинькать малиновка. Где-то у дворов стрекочет сорока, с ней разговаривают куры, пропивает петух. Я прижмусь к низенькой дверце хлева в заветерье, жмурюсь на блеск мартовских снегов, слушаю как свистит в застряхах кровли нортост зимой все думал вот придет март буду везде расхаживать по кустам по оврагам думал вот заживу под боком у преподобного рукой иди подать к нему в гости ходить доездить да в зиму было холодно разгуливать а подходит весна не придется ли к разбитому корыту обратно в городской свой подпол лезть братишка выдохся Бьючись над тем, чтобы собрать любителей, с собаками не загонишь. Люди вялые, равнодушные, усталые, на репетиции не ходят. А директор недоволен руководителями. У братишка руки опустились, а я своих не прикладывал. Раденья у меня нет. Как хочется чему-то обрадоваться. В самом себе нет веселья душевного нет радости сердечной а с страны никто не несет вот и проходят дни те бездельно бедность пригнетает ум нету крыл духовных сижу как ворона уши капнуть неохота давно я стал камень лежащий не подойдет под меня живая вода а люди того не брегут чтоб меня свинуть дух уныне так как клонит меня вниз сдолу Дела не веселят, потому что не зачат у меня дела те. Жду жатва еще не сеял. Не родится света в душе, спитана, не может воспрянуть, потому что студным я о колях душу грехми, и блудно и ждих мое житье. Где взять крылья душе, когда храм телесный весь осквернен? Здесь и ниже Шерген приводит слова из покаянных тропарей, которые поют в церкви, в преддверии и во время Великого Поста. «Покаяние отверзиями и дверей жизнодавчи, утренюет Бог дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен, но яко щедр очисти благоутробную Твою милостью, На спасение стези настави богородицы Богородице, студными бо околяк душу грехми, и в лености все житие мое и ждих, но твоими молитвами избави мя от всякие нечистоты. Уж не зову отца, не плачу к нему, объятия, отче, отверстия мя под щися потому что я отеческие славы удалился безумно, злых расточил, ежеми и предал отец богатств Знаю, что есть богатство неиздеваемое, знаю, что есть объять отчи отче, но навык бродяжить, полюбил жить на дне, уже не утренюет дух мой, как храму святому, храм нося телесный весь осквернен. Покаяния двери скрипят мне докучно. Разве сам смысл оподателев разумит сердце мое? Ты дашь мне слово, отче слово. Вот когда я говорю, что где природа жива и радуется о Господе, то в моих устах эта истина является празднословием потому что когда-нибудь поп, так да в ризы, благовествовать в что-то, у кого со словом слит на его жизнь. Бывал в молодости, знавал я по силе мои чудные мгновения. Это, мниться мне, был залог, зов таинственный. Когда Мария Египетская услышала дивный ионный зов, она вся отвергшая, бежала в пустыню и семнадцать лет Христос распиналась со Христом, спогребалась и воскресло со Христом. А я и тужу, и иною, что вот закрылась, потерялась радость, не чувствую, что природа радуется о Господе. 23 марта. Домой-то приехали! Как у нас хорошо! Тишина какая! Все свое, всему хозяеву! Судит Бог, и Пасху здесь будем встречать. В окошечке старинной горницы нашей столь знакомое небо, деревья, вытаившая дорога, на надвореющая куча снега, лужи. Опять, когда вздумал, можно к службам сходить. Ведь полжизни я здесь пост великий правлю. Пусть там, хоть кове, природа. Все сказалось непривычным, ни своим, незнакомым и примениться я ни к чему так и не смог. Уж всячески я, усиливаясь пожить в деревне, надевал на глаза шоры, старался видеть только талая тропинки до да грачей, мелочная, ничтожная житуха туземцев сбивала все настроения. Алчность, жестокость, эгоизм, торгарская совесть, вражда, сплетни — вот чем живут в милых этих деревенских домиках. Как не хочу я про все это думать и писать. В конце концов, прискорбно это. Я хотел поглядеть на проталинки, послушать, как шумят весенние воды. Да ведь не будешь же при водах тех жавороночком на веточке сидеть. Неудобно где-то повседенное житье, бытье править, пить, ей спать, согреваться, работать надвин свой угол. А вот с этим-то всегда оказывалось тяжко не непереносно. Вернувшись домой, в свои стены, к своей печке, сидя за своим столом, понял я какое-то благо свой собственный угол. Думается, если я не буду жить в Ходькове, то пройдет время, и я буду снова мечтать. Очевидно, там хорошо, где нас нет. Так хорошо дом Я один весь день. Братишко уехал в Ходьков. Грустно мне. Вечерняя заря глядит в оконце, из которого я гляжу на нее. Девятнадцать лет. Мерно текуют часы. За оконцем вода до полудороги. В ней отразилось вечернее небо. Потемнели углы моей горницы, но светлеют еще окна бледным золотом, тихий свет лампады в потемнелом углу. засима из Саватий возносит свою обитель. Свети тихий, святые славы. Я всегда думал, что городской гам мне жить мешает. Пожил в деревне. Там ничтожность туземцев мне мешает живу быть. Не я ли сам себе мешаю? Ей так. Двадцать пятый марта, среда. День с ветром облачный. Солнце помалу проглянет. Большие улицы просохли. В переулках булыжник мокрый. Возле тротуаров ручейки, по дворам грязь, мало малопроходимая со льдом. Стаскался к поздней, а вось, думаю, не протает ли душевный-то Не по годам, пожалуй, равнодушие эта вялость, что-то мало силы душевных и телесных, дух уныния, а отсюда дух праздности. Поют «Благовествуй, земля, радость с велью, я, видно, не земля» не та земля, которая начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьев, пением птиц. Я куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалят небеса Божию славу, она куча, куча есть. Сказано, сила Божия в немощах совершается, а вот мои немощи долечия мят творят от ясности, от радости Господней. Видно, с молоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем силу Божию ухватить. А я жил, как придется, как попало, стал под старость решетом дырявом, как во мне силе Божией удержаться. Есть художники, есть поэты Божию милостью, есть дилетанты, самоучки, последние в лучшем случае трогательны но и маловыносимы я в богоискательстве своем вот такой дилетант самоучка что то слышал да чего то сам своим умом дошел и все таки дилетантизм есть любовь к искусству без взаимности не Ни высший ниже средней школы в науке да да науки духовного совершенствования я не прошел что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил, пришли годы немощи телесных иссякла и иссякла всякая радость, которая вызывалась исключительно тем, что молодая кровь играла, но отнюдь не была показателем некой меры духовной. 26 марта, четверг. Много лет проводил я пору великого поста, пору предначатия весны в городе, из года в год бредучи к ранней или к вечерней, вылавливая настроение старых переулочков, вытаивающих камней старого города, ручейков, бегущих с какой-нибудь Ивановской горки. Старая церквица на обтаявшем бугре, ряд старухов ограды, подставивших горбы и вешнему солнцу. Уж сколько лет хожу я по этим переулкам к Мефимону, сорокам ученикам, к вербному воскресенью, к двенадцати Евангелиям и к заутренней светлой. И пусть замызганные домишки, а не радонежские рощи, эти домишки так ласково после зимы-то таращатся под слепыми окнами на солнышко. обсохшие тротуары, омытые недавними ручьями, Мостовые еще так чисты, еще нет пыли, еще ютится по дворам, по углам остаток снега, еще так ясно, непорочно, чисто, небо над городом. Рано-мрана бредешь железной клюшкой под Копаевским переулком в конце марта, лужица, захваченный утренничком, хрустит шелковистый ледок мы с брателком все грустим что только тень прежних предпраздничных настроений и приготовлений осталось на нашу долю а вот как в деревне пожили в одном столе в одном хлебе с чужими людьми тогда и поняли что ихния лампадочки отобранные за долг иконы ихние залитые политуры и ханжой Святки и масленицы, и куличи с диким ораньем песен — все это не наше, все нам чужое. Как мы с брателком еще в деревне-то сидя, сгрустнулись, как поняли, что по-своему и у нас, в городском нашем быту, в старинном доме, в низеньких покоечках был по-настоящему светлый и добрый быт, и светлые и радостные настроения, То, что казалось нам в нашем праздничном быту слабым и сравнительно жиденьким, устоялось, как вино. Мельзи, млеко, и будет масло. Сегодня тихая весенняя пасмурность, как бы пред дождем. На родине моей, на севере, так бывает, когда вскроются, пойдут реки. День такой задумчивый, но светлая эта задумчивость здесь в городе в кривых переулках в старинном домике в горенках моих с древними оконцами полтораста лет глядящими на свет божий я корни пустил и поссили зеленею и помалу цвету хвали море на берегу сидя хвали деревенскую жизнь сидя в своем углу глядя на природу из собственных окон здесь ты хозяин и собственным мыслям хозяин что ступит то дело найдет дома стены помогают о как верно в будущем году осенью сравняется двадцать лет как я в этом своем низу живу да в этом же доме этажом выше прожил я семь лет волью и не хотя и нехотя присвоился я тут сколько здесь живвала и сколько сюда прихаживала милых, незабвенных людей. 27 марта, пятница. Творца видимым и невидимым. Шерген цитирует символ веры. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, и видимым же всем и невидимым». Век сей и мир сей ниже края муха слышать хотят о существовании мира невидимого. Между тем он и в нас, и вокруг нас. Например, Флоренский учил, что слово — это организм, как бы семя. Шульман в примечаниях к первой публикации этой дневниковой записи пишет о том, что С Флоренским нередко встречался и подолгу беседовал Шерген в двадцатые годы в доме художников Ефимовых. говоряще оплодотворяет слушающего-то. Слушающим слово он начинает жить. Это отнюдь не аллегория, это акт таинственной биологии. Разум Церкви Христовой знает эту тайну. Учение Церкви — во втором лице святые троицы открывает беспредельные глубины сущности слова как логоса, а со относительно дерзну так выразится схим первым вечным словом по образу слова существа божественного живет и слово износимое от разума и сердца человека конечно здесь существует великая разница бог слова есть вечное добро творческое благо, любовь по существу человеческое слово есть также чудо, но оно может исходить и от зла, и тогда оно породит воспринимающим недоброе бытие. В Писании читаем: Бог, Отец словом сотворил мир. Речье Бог: "Да будет свет", и стал свет. Тайновидцы святые отцы объяснили, что Бог сыном Создал мир. Произносящий слово оплодотворяет слушающего, и это происходит через слух. «Слыши, дощи да и виждь, и преклони ухо твое!» Неизреченное воплощение слова «Сына Отчия» произошло через слух Девы Пречистой. Ангел из глаголов Повеленная отцом и дева зачела, приняв слухом оное «радуйся». Таинственное «радуйся» было живоносно, могущественно, плодоносно. Об этом, об этой непостижимой тайне, говорит Златоуст в слове на Благовещение. 28 марта, суббота. «Живешь, думаешь, вот уже лучше будет» увы все печальнее становится все под гору в деревне живя собирался всякий день весны переживать не до весны стало вернулись в город день два веселились ох не до весны когда осень безотрадная в душе братишку изнемогают телом изнемок и духом все ему не мило Ни на что, ни на кого не глядит, никого не слушает. Сегодня с утра средился братишко в Ходьково на завод ехать. Поглядит на часы, опоздал на поезд. Опять поглядит, и на этот опоздал. Слух стонет от сердечной тоски. Нет сил, нет Я уж и добром, и ликом уговариваю, и обниму, и ругаю его иступленно. Ты где работать не можешь, так зачем меня в доски, в гроб сганиваешь? Он слова поперечного не терпит, и я не поддаюсь. Господи, милостью нет у меня ни света, ни мира в душе. Уехал братишко. Я работу разложил, а голову разломило, никакие пирамидоны не помогают папироса за папиросой, что смола в горле, а сердечной печали не может папирос то приглушить. Сквозь боль, сквозь очумелость, сквозь опустошенность и бессилие, как о чем-то далеком вспоминаю, как некий старец стал что-то часто плакать. Он объяснил свои слезы встревоженным ученикам, — Плачу о том, что скорбей нету. Очевидно, высокой духовной меры был этот старец. А такого, как я, всяко скорбь с ног сбивает. И лежу в яме горького уныния, ропщу на Бога, тяжко виню всех и вся, и уже устаю ждать, что придет кто-то, подаст руку, выведет из гроба скорбного. Насколько нечисто мое сердце и какая кромешная тьма обдержит его, можно судить по тому скаридному остеревенению, которое приходит из силы в силу, если брат не признает моей правоты, не хочет слушать моих обличений, не покоряется мне. Брат замолчит, а меня все еще трясет злоба. Уж я знаю, что буду жалеть и каяться о сказанных словах, Тем не менее изрыгаю подлую брань, наворочу гору скотской ругани, потом обойдусь, разгорюю, зажалею. А растревоженный, разоренный мною братишечку долго не может успокоиться, сделает совсем больным. Каин я, Каин, и часть моя с Каином! О, какое я скаредное ничтожество в сравнении с брателком моим, который не треплет языком о Боге! а просто, доблестно, из последних сил тянет кермо жизни, без высоких речений кладет душу за други свое. Взял руки книгу Авва Дорофея. Мне ли читать? Всякая строка бьет меня по лицу. Всякая неправильность человека, — говорит ава даже по отношению к посторонним людям потемняет сердце. Аз же брата своего Авеля ежечасно убиваю, ежечасно сам сатана играет мною и радуется обо мне. 30 марта, понедельник. Скажу крепче, сердцу легче. Выскажусь, да хоть на сердце не лежит. Ладно, ежели у собеседника сердце легкое, а ежели он тебе скажет, ты свое сердце тешишь, а мое гневишь. Мы, теперешние люди, слова не терпим. Мнительные, растревоженные, чуть что не понравится, и вспорхнем, как бензин, а там пошло до потолку. без Бессердитостью ругаться могут только здоровые, ровные, веселые люди, теперь таких днем с огнем не отыщешь. Заболели, да померли здоровые-то, остались больные. Разоряясь на болезненного моего братишку, лепя слово на слово, заведомо знаю, что буду жалеть, расстраиваясь на митинских хозяев, знаю, что лучше, полезнее, достойнее сдержать расходившиеся сердце, удержать язык, а нет, точно с крутой горы качусь, язвлю и извлю неблагодарных. Знаю, что, например, у Авы Дорофея все на пользу. Все на спасение, все у него врачевство, все исцеление от всякой болезни душевной врачевания. Но как подумаешь, с какого бы конца начать лечиться, так ох! Все одно, что полон рот больных зубов, и все надо лечить, айна и рвать. А все запущено годами, в зубную больницу ходить далеко, да зубы что? Роза Марковна и вылечит, и новое и вставит, а вот совесть мутная, сердце нечистое. Тут легче из керосина розовое масло сделать, дугу распрямить. Всякие страсти сердце моим, как мука с водой, сболтаны. Попробуй разделить теперь муку о себе, воду о себе.